МАКС-85 Слова генерального секретаря про организацию выставки продажи отечественного вооружения не были забыты и в начале сентября рядом с городом Жуковский, Подмосковье, на опытном аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова открылся первый московский аэрокосмический салон. По аналогии с такими же мероприятиями в Париже, Лебурже и в Лондоне, Фарнборо. Мероприятие было новое и неизведанное. Слухи о нем бродили самые разные. Поэтому неудивительно, что народу на него в первый же день открытых дверей набилось устрашающее количество. Кроме образцов гражданской авиации, среди которых выделялся широко фюзеляжный Ил-86, а также абсолютно новый Ту-204, большой интерес для всех имели представители военно-транспортной авиации, а именно Су-27 и Су-31, МиГ-29 и самый большой в мире грузовой лайнер Ан-124. Среди вертолетной техники внимание привлекали прежде всего самый грузоподъемный в мире Ми-26, а также соосный легкий КА-226. На выставку съехались представители 52 держав, в числе которых выделялись естественные американцы и китайцы. «Ваши летчики из Витязи творят чудеса», — заметил руководитель китайской делегации Линь Бяо в личной беседе с гендиректором только что созданной компанией «Крылья Советов» Симоновым. «Двигатели с отклоняемым вектором тяги — это что-то невероятное». «Да, товарищ Линь», — соглашался с ним Симонов, — «скрывать не стану. Такие вещи мы сделали первыми в мире». У нашей страны есть серьезное намерение закупить большую партию ваших Су-27, а также технологию производства их двигателей, АЛ-31Ф. Кстати, что означает эта аббревиатура, это не секретно? Никаких секретов, развел руками Симонов. АЛ – это заглавные буквы имени и фамилии главного конструктора, Архипа Люльки. 31 – просто порядковый номер изделия, а Ф значит, что у него есть форсажная камера. — С этим Архипом-Люлькой мы бы тоже с удовольствием пообщались, — продолжил китаец. — Сожалею, но это невозможно, — погрустнел Симонов. Он умер в прошлом году. Китайцы тут же сделали приличествующие моменту лица, а наш конструктор продолжил. В данный момент ведущим конструктором двигателя для сухого является Виктор Чепкин. Он присутствует на этом форуме. Могу устроить встречу. Китайцы во главе с Линьбяо согласно закивали головами, а Симонов продолжил. «Истребители мы сможем продать. Какое количество, кстати, вы их планируете к закупке? Для начала хотелось бы 20-25 единиц. Я думаю, наш завод комсомольский справится с такой задачей примерно за полгода. А вот все, что касается технологий, это очень сложный вопрос, требующий обсуждения». Отдельно двигатели мы продать вам сможем, но без детальной карты производства. Хорошо. Не стал настаивать китаец. Остановимся пока на готовых изделиях. И еще наши вооруженные силы с удовольствием приобрели бы грузовой лайнер Ан-124. Хотя бы один для начала. С этим сложнее, поморщился Симонов. Но думаю, что на горизонте полутора-двух лет тоже решаемо. А сейчас приглашаю всех вас на авиашоу, перевел стрелки он. Такого у нас в стране никогда еще не бывало, да и у вас в Китае наверняка тоже. На трибуне для почетных гостей китайцы мирно соседствовали с американскими представителями. От США на нашу выставку отрядили сводную команду представителей компаний Boeing, General Dynamics и McDonnell Douglas. Возглавляла эту делегацию Дэвид Келхон. исполнительный директор Боинга. — Рад встрече, — пожал он руку Симонова. — Приятно сознавать, что мы теперь можем видеть друг друга не только в перекресте прицела. — Я тоже очень рад, мистер Калхун. Ответно улыбнулся Симонов. — Давайте насладимся шоу, а потом продолжим наше общение. Тот согласился, и они уселись на ряд стульев, заблаговременно поставленных для дорогих гостей. В руках почти у каждого было по мощному призматическому биноклю, с просветленной оптикой. Их обеспечила принимающая сторона. Началось шоу совместного пролета пятерки Ми-8 с развивающимися флагами СССР на каждом. Далее был продемонстрирован вертикальный взлет и последующая посадка Як-38. Тут не все прошло гладко, и самолет при снижении зацепил одним крылом за бетон посадочной полосы. «Бывает», — обратился к Симонову американец, «самолет цел». Пилот жив. Это главное. Следующий номер программы состоял в демонстрации катапультирования из летающей лаборатории Су-15 на малой высоте. Выбрасывался манекен с места второго пилота. Тут все прошло удачно. Далее был гвоздь программы. Парный пилотаж на Су-27 с элементом типа Кобра. Зависание в вертикальном положении на пару секунд. Со стороны китайцев послышались восхищенные голоса после «Кобры», а американцы сохранили невозмутимое спокойствие. Далее в ход пошла бомбардировочно-грузовая авиация. На бреющем полете прямо над трибунами прошли поочередно пары Ту-95, Ту-22, Ту-160 и Ан-124. Этот был единичном экземпляре. Уровень шума зашкаливал, но члены делегации терпеливо вынесли и это испытание. И совсем уже последним номером программы шли элементы аэроакробатики в исполнении группы «Небесные гусары» с разноцветными дымами с крыльев, естественно. А по окончании шоу обе делегации, и китайцев, и американцев, отправились в Кремль на встречу с первым лицом государства. Не все вместе, конечно, а по очереди. Первыми романов принял Линь Бяо с компаньонами. — Рад приветствовать в вашем лице, — начал беседу он, — представители великого китайского народа, а особенно товарища Линя, воскресшего буквально из мертвых. Все же до сих пор считали, что вы погибли в той катастрофе над Монголией. — Это было партийное задание, — жестко ответил Линь, — и я бы не хотел дальше развивать эту тему. — Ну, хорошо, Не будем. Романов встал и прогулялся вдоль стола, где сидели переговорщики. «Прямо как Сталин», — тихо сказал один из китайцев другому. «Давайте тогда о делах поговорим», — продолжил Романов. «Мне наши компетентные товарищи сообщили о желании китайской стороны закупить ряд образцов нашей авиатехники». «Это верно?» «Абсолютно верно, Григорий Васильевич». Линь говорил по-русски с азиатским акцентом, но достаточно быстро. В конце тридцатых годов он лечился в московском госпитале после тяжелого ранения. Тогда и выучил наш язык. Все свои пожелания мы свели вот в этот документ. И он протянул генсеку красивую кожаную папку с флагом КНР на форзаце. «Это хорошо, что свели», — сказал Романов. «Мы с ним обязательно ознакомимся. А сейчас хотелось бы вникнуть суть вопроса непосредственно в живом, так сказать, общении». Мы вас поняли, Григорий Васильевич, ответил Линьбяо. Более подробно эту тему осветит заместитель министра обороны КНР товарищ Цю Дзян. Товарищ Цю было попытался встать, но Романов демократично махнул рукой, докладывая, мол, сидя. Тот и начал докладывать на совсем уже чистом русском. Военно-воздушные силы НОАК, как это хорошо известно, так начал он свой доклад. были созданы после Великой Победы 1949 года над Гаминьдановским режимом. Советский Союз очень сильно помог развитию нашей авиации, передав на китайские заводы технологию производства таких самолетов, как МиГ-15 и Ла-9, активно участвовавшие в корейском конфликте. В дальнейшем китайской стороне также были переданы технологии МиГ-21 в модификации F-13. а также военно-транспортные Ан-24 и Ил 18 Но, к сожалению, в 60 годы отношения наших двух стран сильно испортились, что отразилось и на авиационной промышленности Китая. Нам пришлось действовать собственными силами. Было развернуто производство истребителей J-6 и J-7, которые являлись довольно точными копиями МиГ-21. А затем появилась и оригинальная конструкция J-8. сочетающие в себе черты МиГ-21 и Су-15. Товарищ Тю сделал паузу, налил себе воды, выпил, затем продолжил свой доклад. «Теперь, в связи с потеплением наших двусторонних отношений, мы хотели бы вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству, которое продолжалось все пятидесятые годы. И, в первую очередь, наша авиация нуждается в современном маневренном истребителе». таком, как Су-27, с двигателями с отклоняемым вектором тяги, конечно. «Это все ваши пожелания?» – уточнил Романов. «Нет, конечно, товарищ Романов», – быстро ответил замминистра. «Мы бы также с удовольствием приобрели одну-две эскадрильи штурмовиков, таких как Су-25, и легкий бомбардировщик Ту-22. Это очень перспективная техника». на базе которой китайская авиапромышленность могла бы получить существенный толчок в развитии. И еще тяжелый транспортник двадцать 124 Но это уже не первоочередные задачи. На первом этапе нам было бы достаточно ИСУ-27. «Я думаю, советская сторона пойдет вам навстречу», — сообщил Романов, вернувшись от дальнего конца стола. «И еще мне хотелось бы пригласить лично вас, товарищ Линь, а также товарища Дэна». на космодром Байконур на следующей неделе. Там состоится первый старт нашей новой ракеты под названием «Энергия». «Да — Да-да, — откликнулся Линь я слышал про вашу новую разработку. Это ракета тяжелого класса, верно? Точнее, даже сверхтяжелого класса, — уточнил Романов. Грузоподъемность ее оценивается в 100 тонн при выводе груза на низкую опорную орбиту и 20 тонн на геостационарную. — Ого! — впечатлился Линь. Это почти столько же, как и на американском Сатурне 5. Немного меньше, поморщился Романов. Сатурн в теории выводил на Ноо до 140 тонн. Но он давно разобран на запчасти и стоит в музеях. А энергия готова к старту. Через неделю все смогут убедиться, что это не наши фантазии. А для каких целей предполагается использовать такой мощный носитель? Спросил Су, если не секрет. Не секрет, ответил Романов. Первое направление использования энергии – это создание большой орбитальной станции, возможно, международной. А второе – возобновление лунной программы. Советский человек должен будет вступить на поверхность Луны до конца восьмидесятых годов. Китайская сторона с удовольствием приняла бы участие в этом проекте. Сообщил Линь, а Романов не стал его расстраивать. Сейчас обсуждается вопрос о включении китайского космонавта, или как они у вас называются – «Тайканафты», — напомнил Линь, — от слова «тайкун», что значит «человек из космоса». «Вот-вот. Тайканафты мы обязательно включим в состав одной из экспедиций на Луну. Флаг вашей родины там обязательно должен стоять рядом с нашим». На этом, собственно, аудиенция китайской делегации завершилась. И следом за ней в кабинет Романова гуськом зашли американские промышленники и бизнесмены. «Рад приветствовать в вашем лице». Обратился он непосредственно к главе Дэвиду Калхуну. «Великий американский народ! Помощь вашей страны во время Великой Отечественной войны навсегда останется в наших сердцах». Дэвид политкорректно сказал что-то такое же в ответ, после чего беседа свернула в деловое русло. «Как ваше здоровье после известных событий?» справился американец. «Спасибо, мистер Калхун, — ответил Романов. — Все зажило». У нас в народе говорят, что лучше потерять немного, чем все. А шрамы украшают мужчин. Как вам понравился советский авиапром?» Перешел он к делу. Ответил не руководитель, а другой американец, представившийся как Джеффри Дуглас, глава исследовательского центра компании «Макдоналд Дуглас». «Мы впечатлены уровнем советской военной авиатехники, особенно новым истребителем Су-27». Элемент Кобра, который он выполняет, — это высший класс пилотажной техники. — Вы, случайно, не приходитесь родственникам Дональду Дугласу? — поинтересовался Романов. — Очень дальним. — удивленно ответил тот, видимо, не ждал такого вопроса. — Это мой внучатый дед. Он приезжал к нам на один юбилей Победы. — вспомнил генсек. Заслуженный летчик. Хорошо воевал на Западном фронте в 44-45 годах. «А еще помощники подготовили мне небольшую справку по компаниям, которые вы все представляете», — продолжил он. «Так вот из нее я с удивлением узнал, что макдональд Дуглас не только авиационная, но и космическая корпорация. Космические капсулы Меркурия и Джемини — это ваше круг дело». «Совершенно точно, мистер Романов», — вежливо отвечал Дуглас, — «у нас многоцелевая компания». И еще мы практически целиком подготовили и запустили лабораторию Skylab. Точно! Романов перелистнул свой блокнот, найдя там нужную строчку. И Skylab тоже. После него, кстати, был знаменитый совместный полет Союза Аполлон». К проекту ЭПАС e мы уже не имели никакого отношения, заметил Дуглас. И вообще, после свертывания наших космических программ в 70-х, Загрузка наших предприятий, к сожалению, оставляет желать много лучшего. «Совсем скоро мы запускаем ракету нового класса», — продолжил Романов. «Мы в курсе», — ответил Калхун. «Тяжелая ракета-энергия, аналог нашего Сатурна-5». «Правильно», — кивнул Генсек, аналог. «Так вот, одной из главных задач для этого класса ракет поставлено создание большой орбитальной станции с привлечением иностранного участия. Конкретно вы, мистер Дуглас, и ваша фирма, вполне могла бы поучаствовать в этом проекте и восстановить тем самым загрузку своих заводов. Спасибо, мистер Генеральный секретарь, поблагодарил Дуглас. Мы рассмотрим ваше предложение в кратчайшие сроки. Также можете передать своему руководству, что мы приглашаем астронавта из НАСА для участия в одном из ближайших полетов на новой ракете. Перевернул следующий лист в блокноте Романов. На горизонте года это вполне может произойти. а взамен вы вполне могли бы включить советского космонавта в состав одного из рейсов шаттла. Американцы оживились и начали диалог внутри своей группы. Когда шум несколько спал, Романов забил последний гвоздь. И еще одно предложение. Советский Союз планирует возобновить свою лунную программу. В связи с этим можно было бы обсудить некие совместные действия с американской стороной в этом направлении.